Глава 16 Мои подчиненные изумленно переглядываются, а Пиро даже закатывает глаза. Да и я немного ошарашен. Значит, вот как тут все устроено. Бросить охотников на съедение варанам, чтобы спасти свою шкуру? Никто никого бросать не будет, говорю я вслух. Пиро, кит, будьте добры, ваш выход. Воительница и новоиспеченный лейтенант фалангистов дружно кивают. Кит выстраивает десяток своих людей, и те живой стеной, ощетинившиеся длинными копьями, оттесняют нескольких ящеров в сторону. Да, это не сражение против игроков, но средний уровень солдат Спарта уже достаточно высок, чтобы не переживать о выживании в битве с местной живностью. Из оцепления прорываются трое варанов, и тут в дело вступает Пирра. Что неудивительно, ведь она уже сумела уничтожить полноценного драконида, какого-то ветерана и патриарха здешних тварей. Что ей всякие мелкие зубастые ящерки. Рыжая воительница, словно гимнастка, мелькает сразу среди трех монстров, не давая им шанса ударить когтями или использовать острые клыки. Остальные солдаты в наступление не переходят, сдерживая основную массу на расстоянии. Пару особо рьяных варанов удается подранить, действуя копьями на расстоянии. От такой картины Санек охотники просто раскрывают рты, не веря своим глазам. «Это наши страшные вараны?» – читается в их взгляде. Да, порой кажется, что ты адаптировался к жизни в новом мире, но система всегда припасет сюрприз. В нашем случае это демонстрация невероятных характеристик, выходящих за рамки привычных человеческих возможностей. Все-таки до 20-го уровня показатели игроков остаются в рамках реалистичного. Иными словами, ломать деревья голыми руками и делать тройное сальто без подготовки – это необычно, но не шокирует обычного игрока. Все уже приняли игровые условия нового мира. Но сейчас пира действительно показывает нечто, чего никто и представить не мог. «Остаточное изображение». При каждом ее рывке на максимальной скорости силуэт девушки просто размывается, становится нечетким. Это уже нечто, выходящее за рамки обычного. Как будто ты смотришь фрагмент фильма в ускоренной перемотке. Это впечатляет, и это же будоражит кровь. Отойдя от первоначального шока, охотники под управлением Санька также вступают в сражение, чтобы помочь новым товарищам. «Бейте по лапам! Сначала нужно их обездвижить!» «После этого добить их уже не составит труда!» — восклицает Санек. Солдаты моментально меняют свою тактику. Теперь они защищают охотников, отгоняя монстров копьями и не позволяя им приблизиться. Охотники же используют свои рогатины острыми крючками, подрезая сухожилия варанов. Теперь становится лучше понятно предназначение этого оружия. Острой пикой они держат ящеров на расстоянии, а торчащие в сторону крюки нужны, чтобы обездвижить врага. Финальным аккордом становится маневр пирры, которая быстро вскарабкивается на спину хромающего варана и вбивает ему копье в основание затылка. Так или иначе, но эта тактика оказывается эффективной, и наша команда легко устраняет угрозу, появившуюся буквально из ниоткуда. И часто здесь случаются подобные засады. Спрашиваю я, присев перед мертвым вараном. Вблизи тварь кажется еще более угрожающей. Черная перламутровая чешуя, выступающие бело-желтые клыки, а также мощные конечности и хвост. Мда, по-настоящему напоминает дракона. Дайте ему только крылья, и его можно будет изобразить в фэнтезийной книге. Хорошо, что дракона не существуют Не существует же. Система нельзя быть уверенным ни в чем. «В последнее время такие группы заходят все дальше», — вздыхает Санек, пнув труп варана. «Если их регулярно не истреблять, можно спровоцировать всплеск». «О, и что это такое? Интересуюсь я у опытного охотника». «Когда критическая масса таких групп достигает определенного уровня, вараны формируют волну и движутся огромной толпой в определенном направлении», — объясняет Санек. «Об этом феномене ты узнаешь только в последний момент перед атакой», Если какой-нибудь патруль успеет обогнать стаю, бегущую по болоту, и доложить. Что маловероятно. Отсюда и название «Всплеск». «Когда был последний такой всплеск?» «С некоторой тревогой спрашиваю я». «О, это было пару недель назад. Тогда он чуть не уничтожил южный лагерь. Хотя мы с парнями отбили атаку, не дав нашествию продолжиться, но сами вараны никуда не исчезли. Юг для нас сейчас закрыт. Вздыхает охотник». «А вораны, которые оказываются на пути всплеска, как себя ведут?» «Осторожно задаю я вопрос». «Они присоединяются к волне», — отвечает Санек. «Выходит, если случится новый всплеск, то к монстрам присоединятся все монстры, которые сейчас занимают юг. Делаю я предположение». «Это...» — Санек на минуту замолкает. «Вполне возможно. Да, скорее всего так». «Ясно». Задумчиво хмурюсь я. Закрепиться на болотах окажется не таким простым делом, как я думал изначально. Здесь практически нет конкурентов. Единственная серьезная сила среди топий — это Краснодар. Но главная угроза здесь — это не сами игроки, а дикая природа, порожденная системой. вораны змеи и прочая гадость. Система словно говорит, «Зачем тебе противники, если есть я?» «Хм, теперь позиция Браги становится мне намного понятнее». Он всеми силами стремился добыть ебалы, чтобы укрепиться на болотах. Лорд Краснодара знал, что без постоянного притока средств они не смогут выжить. Болотная ягода была единственным серьезным источником дохода для Браги, от нее зависело все. Здесь речь идет не только о росте фракции, но и о ее выживании. Без постоянной поддержки стражников и охотников ебалами они не смогут защитить свою территорию. Поэтому Брага был готов пойти на все ради сохранения своих поставок и алкогольной монополии. Я, конечно, его не оправдываю, но теперь становится понятны многие его поступки. Покупка рабов, их перепродажа, сделки с кочевниками и степняками – все это обеспечивало постоянный приток игроков в полис. Ведь, вероятно, только идиот выбрал бы краснодар вместо Вавилона. Не только болото здесь, но еще и работать придется без передышки. Да и столь острая реакция лорда Краснодара на появление Спарты теперь кажется менее надуманной. Брага выглядит в моих глазах не психопатом, а скорее практиком, готовым использовать любые средства. Он играл с теми картами, которые раздала ему система. Брага понял, что его монополия под угрозой, и стремительно попытался решить ситуацию. Сначала не позволив мне торговать в Вавилоне, а затем послав Бибу и Бобу, чтобы обезглавить фракцию и выиграть время. Однако его планы провалились. Все, что мог сделать Брага, это предпринять последнюю попытку. Уничтожить меня из парту, тем самым вернув утраченное и заимев что-то сверху. Но, как говорится, не повезло, не фартануло. И теперь мне следует заботиться о Краснодаре и о жителях. Чтобы полис выдержал, майору, видимо, придется отправить немало новобранцев на юг для обучения. Всплеск следует остановить, прежде чем он станет угрозой для Краснодара. Осматривая ставшую уже безопасной поляну, я, наконец, нахожу небольшой куст с болотной ягодой. Если бы Санек не указал мне на кочку, я бы и не заметил, что у моих ног виднеются бледно-розовые ягоды. Собрав несколько из них, едва удерживаясь от падения в болотную жижу, я пробую их на вкус. Местные уже рассказали мне об этом растении, включая его использование в качестве единственного источника пищи в первые недели. На вкус болотная ягода... никакущая Вот реально, жуешь и ничего не ощущаешь. Как будто слегка подслащенная водянистая желатиновая масса. Внутри большая твердая косточка. Ягода жесткая, с прожилками и пахнет болотной тиной. Запах настолько стойкий, что сохраняется даже в конечном изделии. Браги... что резко снижает ее вкусовые качества. Можно ли от этого избавиться? Не знаю. Думаю, тут собрались не дураки, и тот же самый мухомор прилагал усилия, чтобы повысить качество продукции. А то получится, работали тут господа-самогонщики, выдавали продукт. Пришел Шурик и сделал из их бурматухи французский коньяк. Не выйдет так, увы. И все же решать вопрос об экономике Краснодара придется. Я не ожидал многого, но болотная ягода остается единственным растением, подходящим для брожения и производства браги из местного сырья. В ином случае самого продукта бы и не существовало. После еще непродолжительного осмотра окрестностей я даю команду о возвращении. Что я могу сказать о болотах? Я очень рад, что моя жизнь в новом мире началась не в этом кластере. Невысокие гнилые деревья, некоторые из которых обвешаны плющом, словно новогодние елки гирляндами. Зеленая жижа на поверхности водоемов и глубокие ямы, о которых ты и не подозреваешь, пока не провалишься по пояс. Все это дополняется мутной болотной тиной и недружелюбными обитателями. Не самое лучшее место для курорта, честно говоря. Но даже в этом есть свой плюс – Болота создают полноценный защитный барьер вокруг Краснодара, через который практически невозможно пробраться без проводника из местных или, не зная, нескольких известных троп. Таким образом, полис на болотах является идеальной секретной базой. Обеспечь ей полноценную защиту, и никто не узнает, что творится внутри. Это серьезный плюс, который в будущем может перевесить все недостатки. Да, у Краснодара большой стратегический потенциал, который еще предстоит реализовать. Но это лишь вопрос времени. Улыбнувшись про себя, я перепрыгиваю очередную кочку. За короткое время я серьезно изменил свое мнение о значении полиса на болотах. Вернувшись в полис, я вновь занимаюсь делами в офисе клуба диска. Начать следует с вопроса провизии. Чтобы избежать голода, необходимо организовать несколько полей для выращивания картофеля, моркови и тыквы. До этого вся провизия поставлялась сюда из Вавилона. Место под небольшую ферму придется выделить прямо внутри городских стен. Далее есть проблема с болотной ягодой. Чтобы возобновить производство браги, даже в экспериментальных целях нам нужна эта ягода. Но ее сбор возможен только вручную, что создает проблему. Отправлять игроков на болото, как это делал Брага, даже если я назначу каждому личного охранника, это не предотвратит и несчастные случаи. И кого направлять? Новых рабов, которые раньше были надсмотрщиками? И чем я в таком случае лучше Браги? Параллельно с этим я планирую начать массовое переселение местных игроков в Спарту. Краснодар — это не просто небольшой лагерь, а полноценный полис, где по-прежнему живет около 200 игроков. Чтобы предотвратить развитие сепаратизма и избежать раскола в моей фракции, я намерен перевести местных мастеров, бывших рабов и слуг в Спарту, чтобы они перемешались с населением и стали единым целым. Краснодар займут переселенцы, для которых этот полис будет новым местом для работы и жизни. Те, кто считает Спарту своей родиной. Может быть, не всех сразу, но этот процесс не позволит местным начать борьбу за независимость, и не даст Полису полностью отделиться от Спарты. Исключение составляет ночной клуб и его персонал. Они переедут вместе с третьим в Вавилон, чтобы начать создание сети информаторов. Как раз когда я озвучиваю все эти мысли майору, в дверях появляется фалангист. «Мой лорд, к вам прибыла делегация!» Неуверенно произносит он. «Что? Делегация? От кого?» Удивляемся мы с майором. Ведь в Краснодаре, казалось бы, не осталось никакой организованной силы, способной высказывать свои просьбы. Разве что рабочие мухамора но с ними мы решали вопросы отдельно. «Это девушки. Ну, не из незабудки, а из другого места», — докладывает фалангист. «Из борделей попроще. Ну надо же. Мы с майором переглядываемся в недоумении. Пусть войдут». Полагаю, у них есть что сказать, если они пришли все вместе. Машу я руку и откидываюсь на спинку кресла. Этого я не ожидал. Никто не ожидал, усмехается майор. Я думал, эти девушки будут рады освобождению от работы. Ну, сначала узнаем, чего они хотят. Киваю я, когда двери в офис открываются, и входят около десяти девушек. Первое, что бросается в глаза, все они красивы. Система действительно повлияла на всех игроков своей харизмой. Независимо от того, как ты выглядел на Земле, здесь с правильным вложением очков ты станешь хотя бы приятным на вид. А если изначально твои параметры были выше среднего, то система сделает из тебя нового Аполлона или Афродиту. В прошлой жизни эти работницы постельного труда могли бы легко стать моделями или звездами журналов, но сейчас не об этом». «Итак, да мы чем могу помочь?» Улыбаюсь я, окидывая их взглядом. Работницы переглядываются, после чего легкими тычками выталкивают одну на передний план. Эта девушка с веснушками на лице неловко кланяется, затем обращается ко мне. «Мой о, лорд, мы знаем, что это чрезмерная наглость, но мы надеялись, что вы сможете удовлетворить нашу просьбу. Нет, мольбу». Она экспрессивно поправляется. «О, и какого рода? Сцепляю я руки в замок перед собой. «Не закрывайте наше заведение!» — выкрикивает кто-то из толпы. «Да, пожалуйста, мы не хотим лишаться своей работы!» «Просим, мой лорд, просим! Не выбрасывайте нас на улицу!» Ахэм громко прочищает горло представительница, грозно посмотрев на своих подруг. «Вы уже слышали, но да, мы просим вас не закрывать наш бордель и позволить нам продолжать работать в Краснодаре. И по какой причине вы решили так поступить, удивлённо интересуюсь я. Я никак не ожидал подобного. Затянутые силы на работу в бордель отказываются покидать свой пост. Что это? Привязанность к похитителям или страх перед неизвестным? Боязнь того, что ждёт их в спарте? Как бы вам объяснить? Смущённо опускает взгляд веснущатая девушка. «У вас нормальные мужчины Снова начинает одна из девушек, в первый раз также начавшая волну возгласов. «Они вежливые и галантные, не то что наши. Вот-вот, Жонни даже цветы сумел нарвать на болотах, о, великая система! А мне? Один вообще спел серенаду. Кто бы мог подумать, что в Краснодаре кто-то умеет петь!» «Ваши мужчины!» — краснея продолжает представительница. «Очень нам понравились. Они ведут себя гораздо вежливее и культурнее прежних клиентов». и мы бы не хотели оставлять их здесь, на болотах. Я с майором ошарашенно переглядываюсь. Получается, что фалангисты соблазнили работниц борделя, и теперь те не хотят уезжать. Это наши парни так хороши, или прежние клиенты были настолько отвратительны? Твои мысли?» Тихо спрашиваю я у майора. «Пожалуй, это имеет смысл», — аккуратно отмечает он. Более сотни мужчин в состоянии постоянного стресса и болота, которое обеспечат это состояние. Это определенно опасная смесь. Наличие дома удовольствия не будет лишним. Да и парням нужно куда-то сбрасывать свою энергию. Последние слова он произносит легко и с улыбкой. У всех стоящих здесь девушек на щеках появляется яркий румянец. М да дела. Впрочем, такая мера определенно будет полезной. Даже на земле солдат иногда отправляют в увольнение, чтобы те развеялись. Держать гарнизон в постоянном напряжении явно не лучший план. Тогда я не вижу никаких проблем. Ваша просьба будет удовлетворена, леди. Можете порадовать своих кавалеров. Улыбаюсь я девушкам. Спасибо, мой лорд. Радуется веснущатая девушка. И вслед за ней радуются все остальные. «Мой лорд, вы лучший! Спасибочки, спасибочки, спасибочки! Я вас люблю!» Кажется, еще чуть-чуть, и на меня здесь же накинется целая толпа красавиц. Хм, иногда приятно быть лордом. Ладно, все, можете идти. Машу я рукой, и работницы дома удовольствия словно мираж исчезают за дверью, не забыв отвесить мне поклон, подарить улыбку или послать воздушный поцелуй. «Что ж, вернемся к работе». Прочищаю горло и говорю. «Конечно, конечно!» — хитро подмигивает мне майор с улыбкой. «Вот же старый черт!» На следующий день в Спарту отправляется первый караван с жителями. В качестве охраны ему послужит Гюнтер с той частью фалангистов на кабанах, которые в будущем станут тяжелой кавалерией. Я передаю через Гюнтера указания для Спарты. Для превращения Краснодара в полноценную крепость на болотах мне потребуются мастера. Алиса из Спарты должна отправить мне кузнеца, подмастерьев бронников и нескольких ткачих. Пусть не для того, чтобы делать новые доспехи или одежду, но хотя бы чтобы ремонтировать старые. Некоторые производства все же следует перенести в новый полис. Также я распоряжаюсь направить в Краснодар научную группу в составе Ботана, Люси и биаты той есть самые специалистки по правильному питанию. Надо разобраться, наконец, с болотной ягодой и с экосистемой болот. И для этого стоит напрячь наши лучшие умы. Как раз, когда я с майором проверяю группу переселенцев перед самым отправлением, к нам подбегает запыхавшийся малой. «Мой лорд! Срочно!» — выдыхает он. «Что случилось?» — спрашиваю я. «К Краснодару идут степняки», — докладывает парень. «Мы их заметили на дальних подступах. Идут прямиком сюда, очевидно, знают дорогу». «Много?» — хмурю брови. «Двадцать человек на буйволах, один отряд». «Удивительно». «Они что, решили, что полис разрушен и что можно поживиться на развалинах?» «Вполне вероятно. Тогда их ждет неприятный сюрприз. Двадцать человек точно не будет для нас угрозой». «Не мешайте им», — говорю. «Пускай подходят к воротам». Вскоре из-за деревьев показываются всадники на пятнистых коровах. Один из них, одетый с претензией на роскошь, выезжает вперед и под боченись выкрикивает. «Могу ли я говорить с лордом Спарты?» «Уже говоришь?» — отвечаю я с крепостной стены. «Я лорд Шурик». «Меня зовут Вихор», — заявляет тип. «Степь полнится слухами о твоих победах, лорд Шурик. Про них слагают песни у вечерних костров. Короче, Вихор», — прерывая его, — «зачем вы пришли?» Вихор застывает с раскрытым ртом, но тут же спохватывается. «Мы хотим наняться к тебе на службу, лорд Спарты».